Глава 15. 15. Чтобы всё получилось как следует, надо взять лист полупрозрачной оранжевой бумаги, сложить его пополам и вложить внутрь лист простой белой бумаги, также сложенный пополам. Купон вложить внутрь этих листов. Потом присыла купить рекламную листовку, потом обернуть всё это в печатный бланк почтового перевода и всё вместе засунуть в конверт. Заклеить конверт и прилепить на него наклейку с адресом получателя. Один готовый конверт 3 цента. Повторяешь всё это 33 раза и получаешь почти доллар. Там, где мы сегодня, это идея Адама Бренсона. Письмо, которое я сейчас складываю, начинается так: А не заражена ли вода в доме Уилсона опасными бактериями? Там, где мы, предполагается, что здесь безопасно. Белый лист внутрь оранжевого, внутрь обоих купон, рекламная листовка, бланк перевода, все засунуть в конверт, и я на три цента ближе к спасению. А не заражена ли вода в доме Камерона опасными бактериями? Мы сидим в столовой за большим столом, все трое, я, Адам и Фертилити. Раскладываем корреспонденцию по конвертам. В 10:00 вечера хозяйка дома запирает переднюю дверь и задерживается на минутку по пути обратно на кухню, чтобы поинтересоваться, как там наша дочка, стало ей лучше, что говорят врачи, она будет жить. Fertility у неё в волосах всё ещё полно риса, говорит, пока ничего утешительного, но надежда есть. Разумеется, никакой дочери у нас нет. То, что у нас есть дочь Это идея Адама Бренсона. Рядом с нами за тем же столом сидят ещё 3-4 семьи, дети и их родители. Все их разговоры про рак и химиотерапию, про ожоги и пересадку кожи, про стафилококковые инфекции. Хозяйка дома спрашивает, как зовут нашу девочку. Мы переглядываемся все трое. Фертилитет замирает, сунув ему языком Анна как раз собиралась облизать клеещийся край шика конверта. Я смотрю на Адама. Это всё равно что смотреть на свою фотографию, каким я был раньше. Мы отвечаем все вместе хором, и каждый из нас произносит разные имена. Фертилитет говорит Аманда, Адам говорит Патти, я говорю Лора. Имена перекрывают друг друга. Наша дочь, хозяйка дома, смотрит на меня на обожжённые остатки моего белого смокинга. И спрашивает, а чем больна наша дочь, которая в больнице? Мы опять отвечаем все вместе и опять каждый по-разному. Фертилити, сколиоз, Адам говорит, полиомиелит, я говорю, туберкулез. Хозяйка дома наблюдает за тем, как мы складываем бумажки. Белую, в желтую, внутрь купон, рекламная листовка, бланк перевода. Ее взгляд останавливается на наручниках, что висят у меня на запястье. А не заражена ли вода в доме Диксона опасными бактериями? Это Адам привёл нас сюда. Всего на одну ночь, говорит он. Здесь мы в безопасности. Сейчас, когда я превратился в массового убийцу, Адам знает, как меня вытащить. Утром мы выезжаем на север и будем ехать на север до самой Канады. Нам надо только где-нибудь пересидеть эту ночь. Нам надо поесть. Нам надо разжиться наличными. Вот почему он привёл нас сюда. Это всё происходит уже после буйства на стадионе, когда толпа просто смела полицейский кордон у кромки поля. Уже после моего притворного брака с Ичитанией, уже после смерти агента, когда полиция сдерживала толпу, спасая мне жизнь, чтобы потом меня можно было казнить за убийство. Все до единого зрители, собравшиеся на Супердоуме, выбежили на поле, как только я объявил, что Кольт и сегодня выиграют. Кто-то из полицейских уже успел защёлкнуть один из браслетов наручников у меня на руке, но полиция ничего не могла сделать против вбесหนувшейся толпы. Невидимый оркестр наяривал национальный гимн. Люди выбегали на поле со всех сторон. Они бежали ко мне по зелёной траве, сжимая кулаки. С ними бежали и горизонские кардиналы. Только индианапольские Кольты оставались на месте, радостно хлопали друг друга по задницам и ладоням за ранее праздную победу. Когда полицейские подошли к краю свадебной платформы, я нажал ногой на рычаг, и 5000 белых голубей поднялись вокруг меня сплошной стеной. Голуби задержали полицию на пару секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы толпа безноватых футбольных болельщиков успела добраться до центра поля. Полицейским пришлось отбиваться от разъяренных болельщиков, а я тем временем выхватил букет из рук у невесты. Теперь я сижу в чужом доме, раскладываю корреспонденцию по конвертам, и мне хочется рассказать всем и каждому о своем великом побеге. Как я выбрался со стадиона, как полицейские зацепления схватились за свои баллончики со слезоточивым газом, как рев толпы отдавался оглушительным эхом от крыши, как я выхватил из рук у невесты букет белых цветов из искусственного шелка, как слезы текли по ее щекам, как я поднес белый букет, щедро политый лаком для волос, к пламени ближайшей свечи. Теперь у меня был горящий факел, чтобы отбиваться от нападавших. Держа перед собой этот факел из искусственных гнодиолусов и жимолости, это оружие защиты, обжигавшее мне ладони, я спрыгнул с платформы и продрался сквозь толпу на поле. 50-ярдовая линия, 40-ярдовая линия, 30-ярдовая. Я пробиваюсь сквозь беснующуюся толпу. Я в своём белом смокинге и галстуке-бабочке. Маневрирую и увёртываюсь, отклоняюсь назад, прорываюсь вперёд, делаю спринтерские рывки и неожиданные повороты. «Двадцати-ярдовая линия. Набегу я разбрасываю вокруг себя горящие георгины, чтобы никто не подставил мне под ножку. Десяти-ярдовая линия. Десять тысяч взбешенных мужиков норовят сбить меня с ног. Среди них много пьяных, но есть и настоящие профессионалы, хотя, в отличие от меня, никто из них не сидит так конкретно на лекарствах и стимуляторах. Руки пытаются ухватить за фалды моего белого смокинга. Люди бросаются мне под ноги». Эти астероиды спасли мне жизнь, а потом гол. Я пробегаю ворота и несусь к выходу с поля к стальным дверям. Мой факел уже прогорел почти весь, и я швыряю его через плечо, протискиваюсь сквозь приоткрытую дверь, закрываю её за собой и задвигаю засов. Толпа бьётся о дверь с той стороны, и у меня есть пара минут. В раздевалке нет никого, кроме грязёрши. Мёртвое тело агента лежит, накрытое простынёй, на кушетке рядом с длинным столом, где закуски. Закуски не отличаются разнообразием: сэндвичи с индейкой и свежие фрукты, минералка в бутылках, салат с макаронами, свадебный торт. Грязёрша ест сэндвич. Она кивает в сторону мёртвого тела и говорит: "Неплохо сработано". Она говорит, что она тоже его ненавидела. У нее на руке золотой ролик с агента. Она говорит, хочешь сандвич? Я говорю, а они все с индейкой или есть с чем-то другим? Гримерша передает мне бутылку воды и говорит, что у меня смокинг сзади горит. Я говорю, как отсюда выйти, в смысле наружу? Вон в ту дверь, говорит гримерша. Стальная дверь у меня за спиной сейчас сорвется с петель». Пройдёшь до конца по коридору, говорит грязёрша. Потом повернёшь направо, выйдешь из двери с надписью выход. Я говорю: "Спасибо". Она говорит, что остался один сэндвич с паштетом. Держа сэндвич в руке, я выхожу через дверь, на которую указала грязёрша. Прохожу по коридору, поворачиваю направо, вижу дверь с надписью выход. Снаружи на автостоянке меня уже ждёт красная машина с автоматической коробкой передач. Fertility за рулём, аdamn на переднем сиденье. Я сажусь сзади и запираю дверцу. Говорю Fertility, чтобы она закрыла окно. Fertility переключает программы на радиоприёмнике. Толпа уже выбежила на стоянку, толпа несётся на нас. Их рожи уже совсем близко, если плюнуть, не промахнёшься. А потом небеса разверзаются над стоянкой. Великое чудо. Белый дождь, манна небесная, я клянусь. Белый дождь льётся сплошной стеной. Толпа падает, скользит и падает. Падает и растягивается на земле. Белые кусочки дождя попадают в машину, падают на обивку сидений, остаются у нас в волосах. Адам с изумлением взирает на это чудо, что помогло нам бежать. Он говорит, это чудо. Задние колеса буксуют, а потом машина срывается с места, оставляя за собой черный след. Нет, говорит, фертилити и давит на газ. Это рис. На длинном флаге, что тянется за дирижаблем вверху, написано «Поздравляем и счастливого медового месяца». Зря не это, говорит фертилити. Этот рис убивает птиц. Я говорю ей, что рис, который убивает птиц, спас нам жизнь. Мы уже выехали на улицу, а потом на шоссе. Адам оборачивается ко мне и спрашивает, «Ты весь сэндвич съешь?» Я говорю, он с паштетом. «Нам надо на север», — говорит Адам. Он знает способ, как нам уехать, но машина выходит из Нового Орлеана только завтра утром. Он почти десять лет так ездил по всей стране. Тайно, без денег. «Убивая людей», — говорю я. «Отправляя их к Господу», — говорит он. «И фертилити», — говорит. Заткнитесь оба. Нам нужны деньги, говорит Адам. Нам надо поспать и поесть. И он знает, где можно переночевать и разжиться деньгами. Он знает места, где у людей есть проблемы покруче наших. Надо только немного приврать. Теперь, говорит Адам, нам с фертилите, у вас есть ребёнок. Нет у нас никакого ребёнка. Ребёнок смертельно болен. Нет, наш ребёнок не болен. Вы приехали в Новый Орлеан, чтобы положить ребёнка в больницу, говорит Адам. Вот это вы там и скажете. Ну, куда мы поедем? Адам говорит, что всё остальное он берёт на себя. Он говорит: "Fertility, поверни здесь". Он говорит: "Здесь направо". Он говорит: "Теперь пока прямо ещё 2 квартала, потом налево". Там, куда он нас везёт, можно будет бесплатно переночевать. Там нам дадут поесть. Там мы можем немного подзаработать, разберем бумаги или разложим корреспонденцию по конвертам. И нам заплатят наличными. Там можно будет принять душ, посмотреть про себя в вечерних теленовостях, Адам говорит, что в таком-то разряде меня вряд ли узнают. Никто не распознает во мне массового убийцу, сбежавшего от правосудия и испортившего людям всё удовольствие на суперкубке. Там, куда мы едем, говорит он, у людей столько своих проблем, что им будет не до нас. Fertility говорит: "Слушай, а сколько надо убить людей, чтобы перейти из разряда серийного убийцы в разряд массового?" Адам говорит нам: "Вы пока посидите в машине, а я пойду лыжи подмажу. Главное, помните, ваш ребёнок очень болен". Он говорит: "Вот приехали". Фертилитет смотрит на дом, потом на Адама и говорит: "Это ты очень болен". На голову. Адам говорит: "А я, кстати, крёсный вашего бедного ребтёнка. На табличке на въезде написано: Дом Рональда Макдональда". Наши герои приехали в представительство благотворительного детского общества Рональда Макдональда, которое помогает больным детям и детям-инвалидам, а также занимается самой разнообразной работой с такими детьми и их семьями.